1990 год. В гараже было дымно и душно. Одинокая лампочка, покрытая многолетним слоем пыли, давала не больше света, чем подарила бы свеча. Его рыжего, будто грязного, едва хватало, чтобы различить лица трех мужчин. Двое из них сидели на деревянных ящиках, один нашел где-то крепкую табуретку. Они молчали, потому что до этого говорили слишком долго и поняли, что порой от слов нет толку. Бесполезно доказывать, кто прав, кто виноват. Все уже случилось. Беда зависла над ними, как хищные птицы она кружила в воздухе, выбирая жертву. А они наивные все не могли поверить, что убежать уже не получится. "Информация точная?" спросил гость. «Пять минут назад я уже говорил тебе, что да. мрачно отозвался Андрей, за нами придут. Все уже решено. Но это же, черт, я не знаю, так не должно быть. В этой стране много чего не должно быть, криво усмехнулся Валера Сольдов. Когда мы начинали всю эту байду с кооперативом, мы сразу понимали, что можем погореть. Но ведь мы не погорели. — возмутился Костя. "Да, мы говорили о том, что есть риск. Да, я сам вам об этом говорил первым, но то, что произошло, это не риск и не наша ошибка. Это подстава чистой воды. А ты как хотел не так нагло, как есть". Костя не мог поверить, что это случилось, просто не мог. Они никому не переходили дорогу, никому не мешали, всегда старались действовать честно. Он не надеялся, что это вынудит конкурентов тоже вести себя честно. Однако он не ожидал, что их втянут в такое серьёзное и опасное преступление. В очередной партии товара, которые они готовились распространять по Москве, нашли наркотики. Причём произошло это уже на складе. Кости там не было, и он не представлял, кем, почему и как проводился обыск. Они бы не узнали об этом до самого ареста, если бы не какие-то там связи Андрея. Костя до сих пор не знал подробностей, но его предупредили, что есть риск сесть надолго. Без вины, да еще сейчас, когда у них только-только начало получаться что-то хорошее, нужное. Что толку теперь об этом говорить? Кому доказывать свою невиновность? Может, и не было никаких запрещенных препаратов, и что? Есть бумага о том, что их якобы нашли. Посадят, объявил Андрей. «Отошлют туда, откуда не возвращаются. Может, ещё и докажем, что не наши это? Где мы, а где препараты? неуверенно предположил Костя. Сам-то себе веришь? Нет. но что ещё остаётся? Бежать? Да не убежишь-то от этого, поморщился Андрей. Некуда. "И то верно, они нас везде достанут", кивнул Валера. Сигаретного дыма вокруг них было столько, что слезились глаза. Реальность ускользала. "Выход должен быть", убежденно сказал Костя. "Он всегда есть. Выход может и есть, но такой, чтобы всем понравился, такого нет и не будет", вздохнул Андрей. "В смысле? Да есть у меня один вариантик. Но боюсь, если я о нем скажу, вы меня сами убьете. — Говори уже, потораплил Валера. Хуже, чем есть, не будет. Это да, но может быть лучше. Смотри, от самого бардака мы уже не отделаемся. Но зачем идти на дно всем троим? В смысле? удивился Костя. А вот Валерка как ни странно его понял. Ты хочешь, чтобы ответственность за ту муть взял на себя кто-то один? Верно, кивнул Андрей. Молодин решил подзаработать, а остальные не в теме. Кому-то придётся сесть это без вопросов, но можно сделать так, чтобы сел один, а не все трое. Даже не обсуждается, отрезал Костя. Понятно, что никто из нас этого не хотел, но раз вляпались вместе, разбираться будем тоже вместе ты это, учитывай, что срок на троих не поделит поровну. Просто все получим одинаковый срок. И все, что мы делали, развалится, подхватил Валера. Оно и так развалится. Э, нет. Если удастся убедить их, что это устроил только один из нас, у остальных двух еще все может получиться. Да и одному признаваться выгодней, типа первый раз без попутал легких денег захотел. Версия была дикая. Да, они ни в чем не виноваты, все трое, но разве этим планом они не делали ситуацию еще более чудовищной? Косте казалось, что и обсуждать здесь нечего, но остальные двое продолжали настаивать. Смотри, если один сядет, То его еще могут освободить, другие останутся на свободе и будут доказывать, что он ни в чем не виноват, что нас подставили. А так мы все трое станем преступниками и все, крышка с концами. «Ах, замечательный план. Только одно не учли. Не выдержал Костя. Если мы принимаем его, кто сядет? Это не на недельку, это надолго. Теперь уже они были не так разговорчивы. Андрей и Валера отводили взгляды, потому что эта часть плана самая трудная, и им казалось чудовищной. "Ну, я так точно не могу", наконец сказал Андрей. «Отлично! ты Ты предложил, ты не можешь". "Умно". "Нет, здесь ничего умного. Думаешь, мне это нравится? Но Карина беременна и ходит, забыл. Седьмой месяц уже. Я не могу её сейчас бросить. Я же этого ребенка не увижу тогда, а если ее увижу, то уже взрослым. Я так не могу. Тут уже Кости нечего было возразить. Из них троих только Андрей был семейным. Они были на свадьбе, знали его жену. Как они могли смотреть Карине в глаза после того, как отправили ее мужа на нара? Для Андрея риск изначально был самым большим. Ладно, тогда я это сделаю вздохнул Костя. Слова казались ему тяжёлыми, он будто чувствовал их вес, но иначе уже не получалось. Раз уж речь пошла о том, кто что теряет, то я крайне и оказываюсь. Мне терять нечего. Тебе терять нечего, но тебя терять нельзя, возразил Валера. Ты прекрасно знаешь, что без тебя всё рухнет. Да оно уже рухнуло. Зато с твоими мозгами можно восстановить с нуля, указал Андрей. Сомневаюсь, что я вообще хочу что-то восстанавливать после такого. Но если не я, то кто тогда? А кто остался? Горько улыбнулся Валера. Метод исключения не подводит. Тебе туда нельзя. Туда никому не хочется, но нельзя. Да нет, нет у меня никаких оправданий, чтобы не принять это. Ты же с кем-то встречаешься, напомнил Костя. Да там так, несерьёзно всё. Мы жениться не собирались даже. Без меня ей, может, и лучше будет. Нет, там не так, как у Андрюхи. И ребёнка у меня нет. Это не повод отказываться от жизни. Я не отказываюсь от жизни, возразил Валира. Я даю вам шанс всё исправить. Найдите того, кто нас подставил. Докажите, что я не имею к этому никакого отношения. Думаешь, я хочу там сидеть? Нет, но я в вас верю. Вот поэтому я и хочу, чтобы на свободе остался ты, а не я. Ты шумный у нас, гений, а я нет. Ты сделаешь то, на что я не способен. Жёстко, но верно. Костя никогда не кичился своим умом, однако и не отрицал, что он умнее своих товарищей. И все равно он не мог принять такую роль, взять на себя такую ответственность. Задымленный подвал вдруг показался ему залом суда, И не земного, а потустороннего. Он и Андрей стали высшими судьями, которые держали в руках чужую жизнь. Они точно знали, что Валерка Солодов ни в чем не виноват, однако это не мешало им приговорить его. А худшим сейчас было то, что Костя, даже понимая неправильность происходящего, не мог возразить. Хорошо, сказал Сёна. Пусть будет по-вашему. Это дурная идея, но пускай будет так, пока я не смогу все исправить.